Я не леди этого, дракона Но сценарий давно убежден. Глава шестая Не ожидала, что Нарису заменят такой лягушкой. Презрительно фыркнув, девица скрестила руки на груди. Так, стоп, лягушкой? Что ты сказала? Заплетающимся языком я пыталась ругаться. Как гопник в телесериале подалась вперед и раскинула руки в стороны. Девица отшатнулась. Будем считать, что она меня испугалась, а не от запаха спиртного, которым от меня несло за версту. И, кнув, для убедительности своих намерений, прищурилась и сделала шаг в сторону брюнетки. Та, не рискуя связываться, отскочила еще дальше. «Ты прекрасно меня слышала. Его высочество будет недоволен, что его любимицу заменили тобой». «Откуда ты? Выглядишь, как приютская оборванка». Красавица выпятила грудь, перекинула локоны за спину и гордо вскинула подбородок. «Мол, вот такие принцу нравятся, тебе не светит. Я бы сказала, что не имею никакого прямого отношения к ублажению принцев. Но вино, такое вино!» И эта девица злила меня просто неимоверно. «Да что ты говоришь? Его высочество сам меня нанял и сам привез в замок». Или как пробурчала я, скинула кроссовки и развалилась на постели. Ух, хорошо! Стена тут заколдованная, что ли? Кружаться и кружаться. А нора нет в городе, а ты лжешь, твердо произнесла брюнетка, но уверенности в ее голосе не было. Выпрямила руки вдоль тела и окатила меня таким взглядом, что ужин попросился наружу. Вот сама у него и спроси. А теперь иди вон отсюда, а то, пожалуй, принцу. уже засыпая пробормотала я и уплыла в темноту утро началось с пробежки вовсе не по парку а в попытках привести себя в порядок за две минуты под пристальным взглядом гунора он разбудил меня не сразу долго пихал в бок кричал и только когда я запустила в него подушкой а та в ответ взорвалась усыпав пол перьями я очнулась так стыдно мне не было еще никогда но времени не было маг был зол а у меня, на счастье, не наблюдалось признаков похмелья. Поэтому я пулей залетела в ванную, умылась ледяной водой, расчесалась и собрала волосы в пучок. Кроссовки натягивала уже на бегу. Отличное вино, надо сказать. Или у меня от испуга голова даже не начала болеть. Всю дорогу Гуннар не сводил с меня взгляд, а я с окошка. В конце концов, при дневном свете город я еще не видела, да и ехали мы какой-то другой улицей. «Мария!» «Где ты была ночью?» — прозвучало грубо. «Спала». «Не лги». «Я спала. А то, что проспала сегодня, так это... Смена часовых поясов на меня дурно влияет, знаете ли. Поэтому тебя видели пьяный в саду. Ты пела песни, Мария». Мои брови взлетели вверх. «Пела? Да я вообще петь не умею». И оборвала два розовых куста. «А где цветы?» — с придыханием спросила, в панике вспоминая вечер. «Похмелья нет». Но я помню только, как мы откупорили в экипаже вторую бутылку. О, еще эту даму в черной занавеске помню. Вспомнить бы, что я ей наговорила. Наверняка мило поболтали и разошлись. Я когда на веселе, добрая и ласковая. Цветы вон. Люблю. Валялись на садовой дорожке до лестницы. Садовники сразу же все убрали. Ты, собственно, поэтому и пела. Что я пела? Что-то про крошку паучка. Мне не передали слово в слово. но сообщили, что было громкое, «Мамочки!» «Меня волнует не это, Мария!» скрипнул зубами маг. Экипаж затормозил, но Гуннар не спешил покидать его. «Почему в этом участвовал герцог Ридер Ховард? Когда вы успели познакомиться?» «А... а...» «Почему герцог тоже исполнял эту песню и танцевал?» Дыхание сперло от стыда. Уши вспыхнули, и я могла только бормотать что-то невнятное. Надо было послушать вчера Ридера, когда он говорил, что вино коварное. И вообще, я больше никогда пить не буду. Никогда. Простите. Скажешь только это? Хм, безответственные люди нам не нужны, имей в виду. Если до этого я плавала в собственном позоре, то после этих слов во мне поднялась волна злости. Стиснув челюсти, прошипела. Гонор, я к вам на работу и не просилась. Вообще-то это именно вы меня притащили. Лежала бы сейчас себе на кладбище и не трогала никого. Но вместо этого выслушиваю ваше недовольство. Знаете что? Что? Маг перебил мою гневную тираду, и его глаза вспыхнули синим. Инстинктивно вжалась в сиденье. Злость сменилась испугом. Ничего. Выходим. И веди себя прилично. Выползая из экипажа, я очень внимательно всматривалась в здание перед собой. Если это агентство, которое готовили к открытию полгода, то... Кто его готовил? Архитектор-недоучка? Кирпичное здание с оранжевым фасадом посреди других таких же выглядело неприметно. Более того, если на него не указать пальцем, никто и не поймет, что вот эта узенькая дверь и одно квадратное окно скрывают внутри интересную организацию. Треугольные крыши украшали флигели и коричневая черепица, а подъездная дорожка выглядела приличнее, чем все, что я увидела. Мелкий серый камень словно шлифовали, настолько он был гладким. Нет, в целом симпатично, атмосферно. Но здесь ведь будет королевское туристическое агентство. Из королевского пока был только экипаж за моей спиной. Хотя и он умчался по улице дальше, скрылся за поворотом, а мы с гунором так и стояли перед дверьми. Я просил название. Готово? Название? В памяти резко всплыла просьба мага, что к утру нужно придумать обязательно. «Черт! Давай, Маша, думай, думай!» Я видела много турфирм на земле. На улице, в торговых центрах. В интернете вон постоянно вылезала реклама различных фирм. Но вспомнила я единственное, крылатое, «Рога и копыта!» «Что? Прости!» «Это довольно крупное турагентство в России, очень известное, на каждом шагу практически во всех городах». Не моргнув глазом, соврала я, сделав очень умное лицо. Я ведь сейчас должна быть специалистом, профессионалом. На меня надеются. Да, не видел ни разу. А как часто вы бываете на земле? Сердце замерло. Часто. А, Гуннер. Собралась с духом и уже хотела спросить, сможет ли он вернуть меня назад не в люк, а в мою квартиру. Но маг принялся размахивать ладонями перед дверью. Странные пасы руками продолжались минут пять. Вокруг мага кружились синие огоньки. а здание окутала серебристая дымка. Когда дымка исчезла над дверью, появилась прямоугольная вывеска, покрашенная голубой краской, а на ней белыми выпуклыми буквами красовалась рога и копыта. Смех пришлось прятать за кашлем, а, утирая слезы, воскликнула. — Какая прелесть! Это чудесно, гонор! Поздравляю вас и меня с открытием! Возможно, мне показалось, но маг, кажется, улыбнулся. Горделиво вышагивая, отворил дверь, пропуская меня вперед, и передал мне большой медный ключ. «Держи! С завтрашнего дня будешь ездить одна!» «Как одна? Я не могу одна!» Хотела повзмущаться еще, но мое внимание захватил интерьер помещения. «Ух ты!» Скользнула взглядом по лакированному деревянному полу, кожаным диваном, стоящим в углу, и переключилась на потолок. о о, -о, -о! Выразить удивление нормальными словами я не могла, дыхание сперло. На потолке оказалась проекция карты мира, скорее всего созданная магически, и выглядело это ну просто шикарно. Небольшие островки суши, коих я даже сосчитать не могла, окружала вода. Но не это меня поразило, а то, что эти островки двигались медленно, лениво, но двигались. В Альмавире семь крупных городов. Оно вот здесь справа. Каждый из них расположен на своем острове. Вокруг городов находятся деревни, поля. Вот, например, в Османуре процветает сельское хозяйство. Их урожай кормит почти все королевство. Мы сейчас в столице. Это вот здесь. Маг указал неизвестно откуда взявшийся указкой в круглый остров справа на карте. Присмотревшись, поняла, что он движется не только по воде, как и все остальные, но еще и крутится вокруг себя. А почему я не чувствую движения? Города ведь плавают? Плавают, да. Но каждый остров имеет своего магохранителя, который защищает людей от укачивания. Пока я приходила в себя, Макс сунул мне в руку указку. А теперь запоминай, как показывать клиентам места для путешествий. Например, как я уже говорил, лорд Ардиваль жутко хочет к эльфам на море. Вон, выше, 15 островов. У эльфов на островах не города, а королевства, в каждом свой правитель, но все они подчиняются одному единственному, императору Лиролису Ойстейну. Гунар говорил что-то еще, но в моей голове взрывались фейерверки, и слов я разобрать не могла, как завороженная стояла и с открытым ртом рассматривала карту. «Эльфийская империя! Эльфийская, мать их, империя!» Да я такого в самых отвязных фантазиях представить не могла. Нет, я искренне верю, что существуют пришельцы, и что на Плутоне кто-нибудь живет. Но чтобы сказочные расы были прямо вот здесь, рядышком со мной, это невообразимо. Я правда смогу увидеть настоящего эльфа? То, что сбоку от меня стоит самый настоящий маг, не фокусник никакой. Я благополучно забыла, рассматривая карту мира. Чужого мира. Так. Краткий экскурс по королевствам ты прослушала, сейчас буду показывать. В глубине помещения что-то грохнулось. Дверь за столом для менеджера, которую я не заметила сразу, как вошла, пошла рябью, а по стене черной змеей пробежала трещина. Это что еще такое? Гуннер сдвинул брови к переносице, осторожно шагнул за стол, и ручку двери окутало уже привычное синее сияние. Дверь дернулась, а после распахнувшись, громко ударилась о стену. Маг почему-то схватился за голову. «Ваше высочество!» После возгласа Гуннера я не могла думать ни о каких эльфах. Немедленно подскочила к нему и сразу же об этом пожалела. «Я не леди для этого, дракона но сценарий давно...»